История с ГДР Если ученый обнаружил факт, пригодный для печати, то последний становится центральным элементом его теории. Закон Мэнна. Таким образом, высокий уровень жизни на Западе достигается не за счет собственного производства, а наиболее вероятно за счет перераспределения прибылей от производства в третьем мире. Поэтому в целом новые производства в США и Западной Европе не создаются, это и не нужно, и не выгодно. Наиболее наглядно иллюстрирует сегодняшнюю экономическую ситуацию в странах Запада история интеграции ГДР в ФРГ. После объединения Германии там происходят парадоксальные вещи.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 Он согласился, что ширпотреб, электроника, автомобили, бытовая техника, германских марок – все это производится в других странах. Может быть написано «Джермани», а сделано в Сирии. К слову, это не фальшивка. Надпись названием страны означает лишь то, что фирма-производитель зарегистрирована в этой стране. При сборке audi и «БМВ» в Германии выполняются лишь завершающие операции. Детали и целые узлы производятся в других странах. «Мерседесы» делают в Словении и Турции. Что же делают непосредственно в Германии? Он довольно неопределенно говорил о высокотехнологичных операциях, но без деталей. Дескать, у нас высококвалифицированные рабочие, но в ГДР тоже высококвалифицированные. Да и у нас неплохие были, за одну квалификацию нигде не платят, платят за купленный товар». Причина такого отношения инвесторов к бывшей ГДР основана на двух соображениях. Во-первых, и в самой Германии сейчас нет смысла создавать новые производства, старые бы сохранить. Во-вторых, территория ГДР по природным условиям еще менее пригодна для развертывания новых производств, чем западная Германия. Долина Рейна, покрытая виноградниками, исконная земля германцев,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 Не за счет производства живет сейчас Запад. Самая скрываемая тайна западного общества – это источники его благосостояния. Впрочем, можно предположить, наиболее выгодно не работа на фабрике, а управление этой фабрикой, а лучше всего – получение прибылей от этой фабрики. Чем же заняты западные рабочие? Просто валяют дурака? Нет, они достаточно заняты. Но чем? Тот, кто всем владеет, живет на Западе и в Японии. Товары можно привезти из-за моря, а услуги не привезешь. Гамбургер нельзя пожарить в Таиланде, а съесть в Нью-Йорке. Поэтому промышленное производство заменено на Западе сферой услуг. Пролетарий, занятый в сфере услуг или производстве предметов роскоши, это уже не совсем пролетарий. И по экономическому положению, и по психологии.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 Экономический. Есть закон. В результате США сейчас не страна слесарей и токарей, а страна банкиров, управленцев, чем? И юристов. Весь мир производит, Америка отбирает и делит. Убаюканная успехами бюджета администрация Клинтона как-то на эту тему не задумывается, а надо бы. Глобализация экономики оборачивается до индустриализации стран Запада. Сами американцы рассказывают, как анекдот, действительный случай. Победитель конкурса сочинений на тему «Американские товары лучшие в мире» получил приз – японский фотоаппарат. Многие ли знают, что ни в Америке, ни в Германии фотоаппаратура практически не производится? Громкие германские марки ставятся на аппаратах, скорее всего, малайзийской сборки. Слышали о фотоаппарате Лейка, символе германского качества? Делают сейчас в Португалии. Условия лучше, чем в Германии, а зарплата, как в третьем мире. Ни один буржуй, если он в своем уме, не будет разворачивать новое промышленное производство в стране с высоким уровнем оплаты труда. Из европейских стран еще лишь... В Ирландии, стране с мягким климатом и низкой зарплатой, появляются новые заводы, на которых производятся японские часы Ориент, американская фотохимия Кодек. Так вот, западные граждане, в отличие от наших, это знают, и все это им перестает нравиться. И вполне благополучный средний класс Запада начинает проявлять недовольство не чем-нибудь, а капитализмом. На антикапиталистические марши в Лондоне и Сиэтле в 1999 году слетались с самолетами тысячи состоятельных белых граждан, а не бомжей каких-нибудь. Добавлю лишь, что хотим мы этого или не хотим, но нам придется в будущей схватке тигров труда и капитала, если она случится, занять место мудрой обезьяны на вершине холма.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 И это настоящий ВВП, недутый сферой услуг, как в США. И долларов китайская казна набрала столько, что выброси сейчас на валютные биржи, и доллар рухнет. И космонавтов вот-вот запустят. Очень похоже, что США примут меры и попытаются избавиться от участия Китая в мировой экономике. Будущее мировой экономики – это отдельный вопрос. Но нет ли у нас в этом случае шанса? Ведь если от мировой экономики будут отлучены регионы с низкими издержками и дешевой рабочей силой, не сможем ли мы занять их место? Это тоже вряд ли. Такая попытка у нас уже была в 1895-1917 годах.